Глава седьмая. Тайная комната. Более полу часа карета Уильяма Аткинсона колесила по самотошному Лондону и наконец выбралась за город. Путь пролегал мимо живописных полей, аккуратных сельских домиков и каменных амбаров. Стада овец и коров паслись вдалеке. Годовали жеребцов гнали на водопой к реке, и встречные лошадки в экипажах Авратив головы грустными взглядами, провожали свободных сородичей. Солнце стояло в зените. Крест на верхушке сельской церкви пускал солнечные зайчики, слепя возниц. В кронах придорожных дубов, ясеней и берёз слышалась беззаботная пения скворцов, зябликов и синиц. Птичий хор весёлым гомоном пытался перекричать грустную кукушку. отмеряющую кому-то срок на грешной земле. Пахло свежескошенной травой и придорожной пылью. Кучер знал своё дело, и пара коуров лошадок безусты ле бежала по вымощенной ещё древними римлянами дороге. В каждой английской деревне есть общественная баня, школа с помещениями для досуга взрослых и бесплатная библиотека, с гордостью пояснял мистер Раткинсон. Читальни появились благодаря парламентскому указу 1850 года, в котором говорилось, что каждый может устроить и поддержать общественную библиотеку при помощи налога на местных жителей, не превышающего одного пенса с фунта стерлингов дохода. Для этого требовалось лишь вынесено на общее собрание избирателей Сегодня вопрос: желает ли приход устроить и поддержать общественную читальню? Если ответ большинства был утвердительным, строилась бы библиотека. В этом и есть преимущество демократии перед единовластием. Сами люди решают, а не чиновники за них, что необходимо возвести в деревне в первую очередь и каков должен быть уклад местной жизни. «Я сам из Ставропольской губернии, это юг России», — пояснил Ардашев. «В наших селах тоже введено общественное самоуправление. Есть и школы, и училища. Самоуправление открывает даже сельские банки. Под их векселя крестьяне покупают земледельческие орудия и семена. При поселении на новом месте в России сначала строят баню, а уж потом дом. А вот с шоссейными дорогами у нас прям беда». Но распутицу лошади по брюха вязнут в грязи. Ваш пример это не совсем то, о чём я говорил, дымя сигары пояснил Уильям Аткинсон. Дело в том, что британское королевство состоит из самоуправляющихся городов и сельских единиц, графств, разделённых на округа. И города, и графство, и округа имеют свой совет, заведующий местными делами. Гораздому человеку почти никогда нет надобности обращаться за своими нуждами к правительству. Всё, что ему необходимо, он может получить у себя дома из рук выборного совета, имеющего по закону самые широкие полномочия для комфортного устройства жизни обывателей. Этот местный совет даёт избирателю всё: и школы, и библиотеки, и какое ходить освещение в домах и на улицах. И земледельческие колонии для безработных, и муниципальные мастерские, и музыкальные классы, и многое другое. Местные газеты эту деятельность широко освещают, и любое злоупотребление сразу же становится достоянием общественности, ведь маленького человека волнует прежде всего то, что происходит вокруг него. Мы уже довольно долго едем, а я не увидел ни одного поля с рожью или пшеницей. Вы правы. В последнее время все больше обработанной земли идет под луга для животноводства, потому что пшеница, импортируемая из Америки, Австралии и России, настолько дешево, что выращивать собственные стало невыгодно. Ржаной хлеб у нас уже не едят. И это время навсегда ушло. Все англичане питаются только пшеничным хлебом. Россия поставляет нам не только зерно, но и мясо, масло, яйца. «Ну, чтобы покупать товар, надо и что-то продавать. Как известно, еще в XVIII веке Харгрейвс изобрел бумагопредельную машину. Картрет — механический ткацкий станок, а Уайт усовершенствовал паровой двигатель. Англия — промышленная держава, и потому мы продаем всему миру паровозы, сельскохозяйственные машины, станки». Земледельческий инвентарь, охотничье оружие, мануфактуру, бумагу, кожаные изделия, посуду, одежду, словом, всё, в чём нуждается современный человек, от свиной головки до океанского лайнера, товар с маркировкой, изготовленный в Соединённом королевстве, признак высокого качества. Мы не боимся конкуренции ни с Франции, ни с Германии, ни с России, и доказательство тому отказ от увозных пошлин. Это стало возможно лишь благодаря тому, что простой люд чаще много работает не только ради собственного достатка, но и для благополучия своей страны. А правительство и королева в свою очередь заботятся о каждом гражданине. Но вы же сами сказали, что обывателю нет нужды взывать к правительству. Так и потому и нет штанов приняло законы, дающие почти неограниченные права. Выборным органам местного самоуправления без министерского дворцу незачем вмешиваться в жизнь каждого города или деревни. Доверие народу, уважающему законы, и есть основа полагающаяся черта демократии. И именно в этом, на мой взгляд, и заключается патриотизм. Гордашев промолчал. Он не нашёл ответа, и от этого он злился и на себя. И навели речивых газетных писак, именовавших себя патриотами. Они разглагольствовали о величии России-матушки, и пускали скупую слезу, глядя на лубочные картинки с чахлыми берёзками, опукосившимися от времени серых деревенских изб, вместо того, чтобы призывать к строительству сельских больниц, мощёных дорог и гимназий. И климат опять вспомнил Александра Ульянова. Он ведь тоже хотел счастья народу, да только беда в том, что каждый народоволец счастье понимает по-своему. А все, кто думаете, начал он готов забрасывать бомбами, включая невинных женщин и детей на Невском. Хороших террористов не бывает. Погружённый в раздумья студент не заметил, как карета въехала в ворота и оказалась на территории парка. Молчавший до поры, Роберт пояснил: "Ну вот, мы в менее справа небольшой пруд, карпа в нём так много, что он ловится даже на пустой крючок. Чуть поодаль территория дендрария. По полично занимается выбором деревьев и кустарников для обсадки и разведения. Это моя гордость, мистер Ордашов". Вновь заговорил лорд Аткинсон. Возможно, в хрустальном дворце экзотики больше. Хрустальный дворец, здание из деревянных рам, листового стекла, железных балок и чугунных опорных стоек, был построен в Гайд-парке по инициативе принца Альберта, мужа королевы Виктории, к Всемирной выставке 1851 года. Весь павильон имел площадь 90.000 квадратных метров. По завершении выставки Дворец разобрали и перенесли на юго-восток Лондона в Сайденхэм. «У меня нет крытых бассейнов с подогретой водой, как в Королевском ботаническом саду Киу, где раскрывает лебезки Виктория Регия, самое знаменитое растение Амазонии, гигантской лилии Виктория. Ее цветы, достигающие диаметра в шесть с половиной футов, два метра». Распускаются вечером, а утром уходят под воду. Однако тот же самый сад Кью может позавидовать некоторым моим растениям. Особенно если учесть, что все деревья у меня живут не в гигантских оранжереях, а в свежем воздухе. Образцы доставляли на кораблях со всего света в специальных катках с родной почвой, что особенно важно для финиковых пальм, сагового дерева и парисов, Австралийские, японские сосны, сакуры, мексиканских кактусов, чайных кустов, бананов, агавы, юкки, драцены и бамбука. Я стараюсь покупать взрослые деревья, а не молодые саженцы. Ведь наша жизнь довольно коротка. Для того, чтобы не повредить ветви перед транспортировкой, продавцы сооружают специальный каркас вокруг каждого растения. В доках И их перегружают на телеге. Посажать их довольно просто. Садовники выбивают нижнюю крышку, опускают в яму и засыпают землёй. Тонкие боковые стенки перегнивают за несколько лет. В последнюю очередь разбирают каркас. В любое время, мистер Ордашев, вы можете осмотреть дендрарий. Роберт вам его покажет. С большим удовольствием, м-р А что это за тележка с прижжённой лошадью, которой управляет человек? Это газонокосилка. Она заменяет труд десяти садовников. Да и её изобретение, чего только не придумывали для подстрижки газона? Его косили косой, потом ровняли ножницами, после овец гусей или выпускали кроликов, чтобы травяной срез был ровным. Наверное, скоро изобретут и паровую газонокосилку. предположил Роберт. И кровьно говоря, я бы не хотел, чтобы полужайки, извергая дым целый день, носился закопчённый паровоз с машинистом. Недовольно поморщился лорд Аткинсон. Ровная и, кажется, гладкая, как плюшевое покрывало, зелёная лужайка была украшена одиноко стоящим дубом и липой. По обеим сторонам были разбиты овальные клумбы. Они источали аромат нарциссов, цветущих рододендронов и роз. Дорога постепенно перешла в аллею. Впереди возник замок. Он казался настолько гигантским, что в нём могли запросто поселиться великаны Бробдингнега из популярного романа Джонатана Свифта Путешествия Гулливера. Ардашев так и не смог определиться со стилем этого великолепного строения. с готическими шпилями на четырёх углах дворца. "А это наше родовое гнездо", пояснил лорд Аткинсон. "Эта местность была заселена ещё в бронзовом веке. Об этом говорят археологические находки. Часть этих артефактов хранится у меня в специальной комнате. Само здание стоит на фундаменте ещё более древнего замка, построенного в XII веке. Время и войны разрушили его. Но в семнадцатом веке мои предки воздвигли на его фундаменте новую неприступную цитадель в герганском стиле. И лишь когда она перестала играть роль крепости, мой дед пригласил итальянского архитектора. Тот перестроил здание в духе итальянского возрождения. Но, судя по всему, потомок воинственных римлян не верил в наступление всеобщего мира, и он не мог бы верить в его римлян. гармонии и благоденствия, и потому не только оставил орудийные башни, но и сделал верхние площадки настолько прочными, что на каждую из четырех вот сейчас можно водрузить по артиллерийскому орудию и обстреливать окрестные дороги на две мили вокруг, хотя было бы желательно и подальше. В поместье больше десяти тысяч акров земли. более 40,47 квадратных километра или более 4046,86 гектара. Лорд Тэткинсон улыбнулся и примолвил: Имея четыре пушки, одного толкового офицера и взвод горницев, здесь можно было бы обороняться неделю против наступающего полка неприятеля. Лошади стали и кущер распахнул дверцу кареты. У входа в замок лорда встречал его коммердинер, старшая горничная и первый лакей. Тут же ожидалась слегка располневшая леди лет сорока пяти. Морщины на ее лице уже были хорошо заметны. Она прятала под чепец слегка оттопыренные уши. Не оставалось сомнений, что это мать Роберта. — Прошу любить и жаловать нашего русского гостя. Это мистер Клим Ардашев, тот самый смельчак, бросившийся в толпу хулиганов, чтобы защитить нашего сына. Я пригласил его на охоту. Слуги поклонились. Лорд Аткинсон повернулся к гостю, а потом к жене. — Знакомьтесь, это миссис Кейт Аткинсон, моя супруга. — Очень приятно, — поклонился Ардашев и сказал, улыбнувшись. Мне кажется, моя роль в той случайной потасовке несколько преувеличена. Роберт и без меня бы прекрасно справился с грабителями. И скромничти. Махнул рукой хозяин поместья. Изволь, сударь, я покажу вам свой охотничий арсенал. Роберт, ты пойдёшь с нами? О, нет, я десятки раз слышал ту историю, на которой вы наверняка расскажете моему другу. Как знаешь. Да, прямо отправимся вдвоём. Морт Аткинсон обратился к Ордашеву: "Вы не возражаете, мистер Ордашев? Быть может, вы устали? Несколько? Я люблю оружие и охоту, с большим удовольствием познакомились с оружейными шедеврами английских мастеров. В таком случае не будем терять время". Во внутреннее убранство семейного гнезда Аткинсонов было достойным королей, принцев и герцогов. не говоря уже о оборонах. Лорд не мог не поведать русскому гостю о деталях обстановки. Итак, мы в гостиной. Как видите, она окружена галереей со стрельчатыми арками. Росписная кожа для стен привезена мной лично из Испании. А как вам дубовая лестница? Произведение искусства. О да. Мастера потратили целый год на её изготовление. Каждая болящина собрана из двадцати частей. Есть и вторая лестница, она безусловно скромнее и ведёт в комнаты прислуги. Гобелены на стенах работы известных европейских мастеров позапрошлого века. На картинах изображены мои предки как по отцовской, так и по материнской линии. Всего в дворце 50 комнат. — Ваше в правом крыле на втором этаже. Там будут жить и остальные гости. — Итак, перед нами оружейное зало. Прошу. Дверь открылась неслышно, без скрипа, будто на ней не было петель. Вдоль стены, в ряд, как в оружейной комнате солдатской казармы, в ячейках пирамиды красовались охотничьи ружья и несколько винтовок. К некоторым уже были привязаны картонные таблички с фамилиями гостей. В открытом шкафу висели патронташи с ужасно режёными патронами. Каждый ардашев насчитал по 30 штук. К ним тоже были привязаны картонки с фамилиями. "А вот вам ещё не успел подобрать рожьишка", признался лорд Аткинсон. "Вы какую предпочитаете: двуствольную или одноствольную?" "Одноствольную". В таком случае рекомендую американское сильномощное жектером Ивер Джонсон. Жектер деталь оружия, придающая извлечённой из патронника гильзе скорости направления полёта, в результате чего она покидает оружие через специальное окошко в ствольной коробке. Ствол из прессованной стали. Для охоты на селезня лучше не придумать. Лорд Тэткинсон вынул из пирамиды ружьё и протянул к леему Тот приломил его, осмотрел и вполне довольный поставил на место. Хозяин поместья взял карандаш и вынул из стопки маленьких пустых картонок две штуки и написав на каждой места Ардашов, привязал одну к ячейке с американским ружьём, а другую к патронташу с уже заряженными патронами. Теперь вы не ошибетесь, холодно ус он. Неужели вы знаете вкусы каждого охотника? — изумелся Клим. — Абсолютно. За исключением мистера Эшби. Но он признался, что никогда не охотился, и потому я дам ему детскую одностволку. Она самая безопасная. Он протянул ружье с резным цевьем и пояснил. — Модель Монте-Кристо с затвором системы Варнан. Имеет хороший бой и красивое исполнение. Что касается остальных моих друзей, то их ружейные пристрастия мне отлично известны. Например, уже знакомый вам сэр Эдвард Раймер находится только с этой вищицей. Он взял ружьё с привязанной карточкой мистер Раймер и протянул Ардашеву. Вы только посмотрите, модель Bock Flint, произвозтор фирмы Шмидт и Габерман в Золе, трёхстволка. Верхние два ствола дробовые, а нижний нарезной под Винчестер. Незаменим на таках и перелетах для промысловой и зверовой охоты. Стволы стальные, планка гелиширования, удлиненная, входящая в паск коробки. Прицел в два щитика. Подвижная часть оружейного прицела, служащая для установки прицела на дистанции. Мушка с серебряным яблочком, затвор тройной с рычагом под скобой, замки в шейку. Часть труженой ложи, соединяющей цевье и приклад, с устальным механизмом. Правый спуск для нарезного ствола со шнеллером. Данное устройство позволяет значительно уменьшить усилия, необходимые для спуска курка при нажатии на спусковой крючок, что увеличивает меткость стрельбы. Ложа ореховая, пистолетная, цевье пружинное, все части отгравированы и закалены в мраморный цвет. Такого ружья у ценные нет. «Это мой подарок старому другу на пятидесятилетний юбилей!» «Потрясающе!» Лорд Аткинсон вынул из ячейки винтовку и, поглаживая приклад, сказал. «Шестнадцати зарядная винтовка Генри. Заряжается с помощью рычажного затвора, который выталкивает стрельную гильзу из патронника и автоматически взводит курок. Следующий патрон в затвор загоняет уже пружина магазина». Про эту винтовку говорили, что ее заряжают в воскресенье и стреляют всю неделю. Именно это оружие спасло жизнь не только мне, но и вице-королю Индии Уиллу Боутону, позже возведенному в Пэры. Девять лет назад его не стало. Королева воздвигла ему два памятника, один в Лондоне, другой в Калькутте. Барон Боутон, будучи главным комиссаром, сумел удержать штаб Пенджаб во время восстания Сипаев в 1857 году, а шестью годами позже его назначили вице-королем Индии. Он пригласил меня в гости, и мы охотились на винторогих антилоп Гарна. Я пробыл в Индии уже месяц, когда Магараджи Альвара сообщил, что в местечке Джитпура Обибился огромный тигр-людоед, который до такой степени обнаглел, что урывался в хижины индийцев и на глазах обезумевших родителей утаскивал детей. Магараджа, князь. Понятное дело, что местные жители вызвали шикари-охотников, чтобы убить зверя. Но хищник был настолько хитёр, что однажды забрался на тростниковую крышу сарая и выждал, пока стрелок приблизится, Неожиданным прыжком сбил его с ног и утащил в джунгли. Обглоданные кости бедалаги обнаружили через 2 дня. Когда весть об исчезновении людоеда достигла полиции, в деревню прибыл младший инспектор. Опросив местных жителей, он в сопровождении старосты отправился осмотреть место расправы, расположенное в миле от деревни. Инспектор был вооружён винтовкой, а староста копьём. Но обратно никто не вернулся. Стало ясно, что на них напал не один тигр, а два. И скорее всего, это была семья: самец и самка. Вероятно, оба хищника залегли в кустах у тропинки, дождавшись, когда путники подставят спины, и они набросились на них. Останки жертв,обглоданные шакалами, индийцы нашли на следующий день на тропе. Валялась заряженная винтовка чуть поодаль ко пью. Сначала на поезде, а потом мы в экипаже мы проехали несколько сотен миль, чтобы поучаствовать в облаве на людоедов в Усидай на слонах. Их собирали по все круги. До джитпора караван из 20 слонов шёл неделю. Стояла адская жара, и передвигаться можно было только ночью. Каждое животное сопровождали три человека: махаут, нукары и садмар. Первый погонщик. Он своего рода всадник, сидящий в седле на шее слона. Если слон не слушается, то погонщик использует акаут острый металлический крик длиной в 3 фута. Им колят самые больные места животного: рот или ухо. Второй нукар, кормит, чистит и осматривает слона. В случае необходимости он может заменить и погонщика. А третий, Сатмар, следует за слоном с копьём, охраняя его. Иногда ему приходится колоть животное в задние ноги, заставляя остановиться или сесть, если тот не повинуется махауту. На спине гиганта устанавливается корзина со стрелков в хаудах. Из неё довольно непросто вести огонь, ведь слон раскачивает её при ходьбе. А если вдруг он побежит, то хаудах так трясет, что приходится держаться за его края. Поэтому важно не только суметь занять правильное положение для стрельбы, но и крепко держаться, чтобы не вылететь, если животное начнет брыкаться. Место обитания людоедской пары было определено. Низкая лощина с высокой травой. Двадцать животных с погонщиками. Вори эле ещё окружают логово хищников и шуметь, выводя на нас тигров-людоедов. Слон, на котором был Уиль Болтон, шёл в 20 ярдах от меня. Неожиданно прямо перед ним возник тигр. Из его пасти раздалось рычание, зверь готовился к атаке. Серый великан джунглей испугался, заёртелса на месте и выкинул из хоудах овицца короля, тогда как погонщик удержался в седле. Хищник бросился к моему другу. Сила бенгальского тигра известна. Он прокусывает человеческий череп, как пустую консервную банку. Если удар придется по туловищу, то выжить человеку вряд ли удастся. Кости ломаются и протыкают внутренние органы. Я стал на колено и открыл стрельбу по хищнику. Только пятая разрывная боли сразила его в тот момент, когда он почти достиг Боутона. Вдруг мой слон покачнулся, и я повернул голову и увидел, что в его хвост впилась зубами тигрица, а он, истошно крича и размахивая хоботом, завертелся на месте. Едва удержавшись на ногах, я развернулся и произвел два выстрела прямо в лоб тигрицы, и тут мое ружье выпало из рук, но двух попаданий оказалось достаточно. Я благодарил Господа и мистера Генри, изобретателя винтовки за наше спасение, ведь не было ни одной осечки. Закончив рассказ, лорд Таткинсон протянул оружие Ардашеву и сказал: "Не правда ли она великолепна?" "Вода. Мы с отцом-то уже охотились", рассматривая оружие, выговорил Калим, потом улыбнулся, вернул винтовку и добавил: Но на зайцев слоны и тигры в наших степях не водятся. Представьте, их нет и в Британии. Именно поэтому мне пришлось выжировать в Калькутте, расхохотался Аткинсон. Месьтер Ордаша, вы вас прекрасное чувство юмора. Благодарю вас, сэр. А чего тигры становятся людоедами? Это с чем-то связано? Мне известно здесь только две причины, хотя я не удивлюсь, если их больше. Первое это рана, полученная от человека. Раненого тигра нельзя оставлять в живых. Он обязательно отплатит людям за свои мучения. Один из шикари рассказывал мне, что почти все людоеды имеют старые раны. Некоторые присеняют им постоянную боль, другие заживают, но в памяти зверя навсегда остаётся злоба и жажда мщения. Вторая причина слабое физическое состояние животного или старость. Получив травму во время охоты, например, удар бивнем слона, или хищники слабеют, их здоровье ухудшается. Охотятся вместе с сородичами на диких животных, они уже не могут, потому что им просто не достанется добычи. Более сильные особи их отгонят. Тогда, чтобы прокормить себя, они начинают нападать на домашних животных и людей. Мне довелось убить такого сидяного ханя по мостию, сооружённым на дереве. Я пристрелил его вот из этого хаудаха. Вытаскивай из шкафа обрезанный двухствольный штуцер из рёк хозяин поместья. Простите, в слове хаудах есть два значения. Первое корзина. или площадка для перевозки человека на слоне или верблюде, мы о ней уже упоминали. А вот второе — это название оружия, которое применяется исключительно во время охоты на тигров с хаудаха. Как я уже рассказывал, тигры часто бросаются на слона, пытаясь достать человека, сидящего в кабинке. И стрелять из громоздкого ружья или длинной винтовки не очень удобно. потому что им приходится еще как-то умудряться держаться за край корзины, иначе можно выпасть из нее и погибнуть от клыков тигра, либо под ногами слона. Ведь нередко эти сильные животные затаптывают своих погонщиков, не говоря уже о шикаре. А хищник рядом, всего в ярде ли двух, он только и ждет ошибки человека. В данной ситуации очень подошел бы небольшой обрез, сделанный из двуствольного охотничьего штуцера. На близком расстоянии у него сумасшедшая убойная сила в отличие от дуэльных пистолетов. Его также заряжают патронами с разрывной пулей, бывают трёх и даже четырёхствольные обрезы. Лорд Тэткинсон вынул из ячейки оружейной пирамиды один из образцов и портинув Климу пояснил: "Длина 17 дюймов, 0,43 м". Весит пять фунтов. Две целых двадцать семь сотых килограмма. Такой вес необходим, чтобы компенсировать сильную отдачу. Открытые куртки позволяют визуально определить боеготовность оружия. Рукоять, как видите, напоминает пистолетную. Я знавал офицеров, которые умудрялись палить с двух рук в голову тигра. Некоторые во время стрельбы кладут ложе на согнутый локоть и целятся как с дуэльного пистолета, но по мне это лишнее. Главное достоинство обреза штуцера мощное останавливающее действие, а не прицельная стрельба. Если разрядить хаудах в человека, его отбросит на 2-3 фута. Внутренности разворотит так, что ни один хирург не поможет. Он убивает даже самых больших тигров, которых я встречал или о которых я слыхал. Интересно, а насколько они крупные? Самый большой самец, который нам попался, весил пятьсот девяносто фунтов. Двести тридцать шесть килограммов. И размеры у него были гигантские. Рулетка показала одиннадцать футов и пять с половиной дюймов. Три целых сорок девять сотых метра. Я читал в журнале «Джентльмена», Gentleman, «The Gentleman's Magazine», что самые мелкие особи обитают на Суматре. Их вес не превышает 260 фунтов. 120 килограмм. Моя самая крупная водится в России, на реке Амур. Там встречаются тигры весом по 600 и даже 740 фунтов. 300-350 килограммов. Я преклоняюсь перед смелостью тамошних русских шикарей. Они идут на столь опасный промысел одни, без слонов. Мистер Аткинсон, вы очень интересный рассказчик. О да, я много путешествовал. А вы представляете, как охотятся насели из-под с одной уткой, ставя оружие на место, осведомился лорд Аткинсон. Очень туманно. Так должно стоит пояснить. Он вздохнул грустно. Вот одна и утка самая несчастная существо на земле. Почему? скинул бровь Ордашев. Она не свободна, так как лапки привязан груз, из-за которого утка может только плавать, но не летать. От боли она гласит на всё озеро. Услышав её крик отчаяния, Селезень спешит к ней, чтобы поскорее над ней надругаться. И знаете, К концу охоты ему это обязательно позволяют сделать, ведь егерь заинтересован в том, чтобы вывел из потомства. Вот охотник, дождавшись, когда званый гость получит свое, может от жадности выстрелить и ненароком попасть в свою утку. Гробь не так точна, как пуля. Именно поэтому я всегда бью селезни на подлете. Участь подсадной утки незавидна. Трудно не согласиться. Послышались шаги. Лорд повернулся. Это был коммердинер. Простите, милорд, я хотел сообщить, что для мистера Ордашева одежда для охоты приготовлена. Она в его комнате на втором этаже, той, что справа от лестницы. Крючь в двери. Мне кажется, ее стоило бы примерить. Отлично, Габриэль. Обрати внимание на ружье и патронташе. Для нашего русского гостя я выбрал Ивер Джонсон. Не перепутайте. — Я понял, ваше сиятельство. Я передам егерю. — Пусть придет ко мне. Мне надо бы обсудить с ним завтрашнюю вылазку. — Да, милорд. — В четыре утра не забудьте разбудить гостей. В четыре тридцать — легкий завтрак, а к пяти надо бы нападать кареты. — Я помню, ваше сиятельство. — Гости съезжаются? — Пока прибыла только миссис Пирсон с кузеном и мистер Эшби. — Где они? — В нижней зале, милорд. Роберт и ваша супруга с ними пьют чай. — Что ж, тогда и мне надо бы там появиться. Он повернулся к Кардашеву и сказал, — Прошу вас примерить одежду для охоты. Если вам что-то будет не впору, мы тут же поменяем. Прямо отсюда вы можете подняться по боковой лестнице всего на один этаж. Затем по коридору вам надо будет миновать небольшую залу и повернуть налево. И вновь в коридор. Потом поверните направо, там увидите лестницу. Ваша комната будет первая справа. Надеюсь, вы не заблудитесь. А я тем временем покажу джентльменам ружье и объясню, как следует охотиться на сельдневс с подсадной уткой. И через полтора часа ровно в 7 жду вас на ужин. Лорд Аткинсон удалился, а Клим стал подниматься по лестнице. пройдя через залу, он попал в коридор, но судя по всему, не в тот, о котором говорил хозяин, потому что в конце его было всего лишь одна дверь. Он открыл её. Это был переход в другой коридор. Он шёл параллельно первому. Приглушённым светом чедили керосиновые лампы. Клим преследовал дальше. По обеим сторонам располагались двери, тронув их, гость замка понял, что они заперты. Он повернул направо и, упёршись в стену, стало ясно, он попал в тупик. Это был какой-то лабиринт, из которого ещё предстояло выбраться. Отчаявшийся Сердашев облокотился на дубовую стеновую панель. Послышался едва различимый цепоной скрежет. Климат пригнул, и панель отъехала. Взору предстала потайная лестница. Поднявшись по ней, он оказался в почти совсем темной квадратной крошечной комнатке, примерно два на два аршина. Солнечный луч пробился в окошко размером с книгу. Он припал к нему и увидел внизу залу со стеклянным потолком, но без окон. Керосиновые лампы, изготовленные в виде факелов, крепились к стенам, но сейчас они не горели. Посредине комнаты лежал большой ковёр прямоугольной формы. На нём были вытканы четыре концентрических круга, как в мишени, только они были разных цветов: красный, жёлтый, белый и чёрный. Напротив ковра большой круглый стол. За ним 11 деревянных кресел с высокими спинками и подлокотниками. Спинка двенадцатого кресла была необычной. Её украсили резным крестом, обвитым змеёй. Входных дверей Ордашев так и не разглядел. Вероятнее всего, они находились как раз под его наблюдательным пунктом, но и его пора было покинуть. Спустившись по лестнице, Клим попытался сдвинуть панель на место, но она не поддавалась. Тогда он принялся водить рукой по стене и нащупал едва заметный выступ. Студент надавил на него, и вновь послышался металлический шум двигающихся шестерёнок. Стена вернулась на место. Обратный путь дался легче. Победляв по переходам, Клим увидел лакея, который помог гостю замка попасть в свою комнату. Обстановка в новом пристанище большой роскошью не отличалась, но и упрекнуть хозяев было нечем. На стуле висела новая однобортная куртка с поясом, двумя нагрудными и боковыми карманами, жилет, рубаха и брюки. У железной кровати рядом с ковриком стояли высокие охотничьи сапоги, а на вешалке красовалась шляпа с широкими полями. Все вещи были совершенно новыми, будто специально купленными в магазине. И это предположение, как позже выяснилось, соответствовало истине. Клим плюхнулся на стул и закурил папиросу. Мысли вновь путались в голове, как тогда в тюремной камере. После случайного обнаружения зала загадок стало больше, однако надо ли об этом делиться с Робертом? Он неплохой парень, но очень торопится с выводами и слегка болтлив. Кто его просил выкладывать отцу и его другу сведения, добытые в Ливерпуле? По лицам этих убеленных сединой джентльменов было понятно, что новость о планируемом профессорам вояжа в Нью-Йорк их заинтересовала. И про обронённую кем-то запонку в кабинете мистера Пирсона тоже говорить не следовало. А теперь это потаёмная комната с расположенной под ней залой, странный ковёр с кругами и кресло, украшенное крестом, с обвевающей его змеёй, как трость покойного профессора. Случайно ли это совпадение? Хотелось бы понять, кто и зачем там собирается. «Ладно». А мысленно выговорил он, затушив папиросу в стеклянной пепельнице. Надо бы напримерить охотничьи облачения. Одежда и обувь были подобраны на удивление точно. Закончив примерку и переодевшись в свою одежду, Клим замкнул дверь и направился в сторону парадной залы. И опять ему пришлось шагать по лабиринту лестниц, коридоров и анфилады комнат. Каким-то образом он попал на улицу через второстепенную, очевидно предназначенную для прислуги дверь. Махнув на все рукой, Ордашев решил обойти замок вокруг, чтобы наконец-то добраться до главного входа. Во дворе царило оживление. То и дело подъезжали кареты, скрипя колесами по кирпичной крошке. Сопровождающие лакеи открывали дверь и склонив головы. Леди и джентльмены, принадлежавшие к самым высоким классам аристократического общества, величественно следовали в замок. Их встречал камердинер с важным лицом и благосклонно провожал к лорду. Клим вынул из портсигара папироса и закурил. Ему совершенно не хотелось находиться среди всей этой чванливой публики. Он бы с большим удовольствием побродил по дендрарию или просто посидел бы на скамейке у пруда. Кормя рыб хлебными мякишами. Магнолии и карпы это хорошо, но почему убийца подбрасывает красную материшетую розу уже второй раз? Если преступник наведался на похороны в дом профессора, а это несомненно так, то можно предположить, что он будет присутствовать и здесь. Несомненно, есть вероятность того, что смертоубийство под Темзой никак не связано с кражей бумаг из сейфа. Но где гарантия того, что вдова сказала правду насчёт наличия всего одного ключа? Что если был второй, и вор знал об этом? Пробравшись в дом, он отоскал его, вынул содержимое сейфа и, подбросив розу, купленную заранее, они уже раструбили все газеты, спокойно покинул дом. Но возникает вопрос: как он вынес похищенное, рассовал по карманам заткнул за пояс. Я ж бы говорил о трёх толстых книгах для записей почти квадратной формы. Их ведь за пояс не засунешь и в штанах не спрячешь. Человека с сумкой, саком, небольшим дорожным чемоданом или саквояжем я не видел. Да и с какой стати являться на похороны с поклажей? Сначала это вызовет недоумение, а как только станет известно о краже, Сразу же возникли эти подозрения. А что если это фотограф? Вряд ли, он еле на ногах стоял. Но если даже допустить, что тетради были спрятаны в фотографическом аппарате, то как бы тогда он снимал? Клим засунул потухшую папиросу в металлическую карманную пепельницу и продолжил рассуждать. Нет, гипотеза о том, что убийца и вор разные люди, вряд ли верна. Потому что тогда вор должен был купить либо сделать вручную точную копию первой розы, оставленной в тоннеле. А это не так просто. В газетах никто не описывал искусственный цветок подробно, только я видел его и срисовал и показал Роберту. Роберту. Мистеру Радашев, послышался чей-то женский голос. Он обернулся. Перед ним предстала миссис Пирсон в новом роскошном траурном платье, но теперь без бриллиантового треугольника. Откуда у вдовы столько разных похоронных нарядов? Пронеслось у Климова в голове. Неужели она заранее их приготовила? Добрый день, миссис Пирсон, приподняв котелок, вымолвил Ордашев. Мне кажется, вас удивляет что я приняла предложение лорда Аткинсона, не так ли? Несколько охота меня не интересует. К тому же я не понимаю, зачем убивать птиц. Это что-то вроде спорта. Возможно, я приехала сюда, чтобы хоть немного отвлечься от грустных мыслей. Здесь чистый воздух и есть возможность погулять среди природных красот. Вы не составите мне компанию? С большим удовольствием, мадам. Ордашев шёл рядом с вдовой и молчал. Под ногами шуршала кирпичная крошка. Неожиданно миссис Пирсон произнесла: Меня мучает всего один вопрос. Если убийца моего мужа оказался на похоронах, то он может быть и здесь? Этого нельзя исключать. Но тогда позвольте мне о вас осведомиться. Да, пожалуйста. Все ли люди, пришедшие проститься с мистером Пирсоном, были вам знакомы? Нет, нескольких джентльменов я видела впервые. Позже мне объяснили, что они являлись членами попечительского совета Лондонского института. Многие из них приглашены на охоту. Собственно, это меня и беспокоит. Простите, что именно? То, что и в этом поместье может случиться следующее убийство. Ведь преступник тоже может находиться рядом с нами. А у вас разве таких опасений нет? Трудно представить, кто может оказаться жертвой. Да кто угодно. Простите, я не могу понять логику ваших рассуждений, признался Ордашев. Она очень проста. Злодей-маньяк. Видимо, ещё при жизни моего мужа у них случился какой-то конфликт, и он решил мстить. Мстить любой ценой. Смерти супруга ему мало, и он принялся за его друзей и знакомых. Ему нужно, чтобы я, мой кузен и мистер Эшби находились в постоянном страхе, ожидая очереди на тот свет. Не исключаю, что он примется из-за коллег покойного. То есть, по-вашему, у мистера Пирсона был с кем-то конфликт? А у кого их нет? «Он рассказывал вам об этом?» «Нет, Генри не считал нужным делиться со мной плохими новостями. Он сообщал только о хороших. Например, сказал как-то, что стоит на пороге большого научного открытия. По его мнению, никакие проблемы не должны касаться женщин, решать их удел мужчин. Я чувствовала себя с ним вполне защищенной от всех невзгод». «То есть ваше предположение о маниакальном мстителе не основано на фактах?» Она сложила сердечком губы, томно вздохнула и ответила, «Вы и так молоды, и потому, наверное, не знаете, что женская интуиция вернее любых фактов, которые могут и не подтвердиться, а интуиция даму никогда не подводит». «Возможно, вы правы», — тряхнул головой Ордашев. «Я не силен в этих премудростях. Но давайте вернемся к тому моменту, когда вы увидели открытый сейф. Вы первые зашли в кабинет?» «Я была в своей комнате, и до меня донесся скрип паркета. Слуги были заняты внизу, поэтому мне захотелось выяснить, кто там ходит. Стоило мне сделать несколько шагов, чтобы...» Как я поняла, что незнакомец выбежал из кабинета мужа и устремился вниз по лестнице. Его лица я не разглядела. А с чего вы взяли, что это был мужчина, а не женщина? И я определила это по звуку шагов. Они больше напоминали топ от грузного человека. Стук каблуков, характерного, например, для горничной, я не услышала. Это мог быть мистер Эшби. Джозеф Нет, ну что вы? Зачем ему рыться в сейфе моего мужа? Хотя бы для того, чтобы завладеть тремя тетрадями с научными записями и присвоить себе открытие мистера Пирсона, которое, по вашим словам, он должен был сделать в ближайшее время. Но ведь тогда он и есть убийца, завладевший тростью. Не обязательно исполнителя преступления можно нанять, а самому в этот момент находиться, например, рядом с вами. Чтобы тем самым обеспечить себе алиби. Слушай, Востро, трудно поверить, что вы всего лишь студент. Такое ощущение, что вы давно ловите преступников. Но нет. Он не убийца, и его не было в кабинете. От чего вы так уверены? Он был вместе со мной в моей комнате. Я так сильно переживала, у меня ручьём текли слёзы, и Джозеф, услышав мои рыдания, постучал в дверь. Я позволила ему войти. Он успокаивал меня, а потом заскрепел паркет в коридоре, и Джозеф первый рынулся к кабинету, я за ним. Увидев вскрытый сейф, я очень испугалась и стала звать на помощь. Вскоре появились вы с молодым Аткинсоном, да и потом вдова посмотрела на Ордашева с видом победительницы и спросила: "Куда бы он дел три толстых тетради?" Ордашев не ответил. Таким образом, мистер Эшби в неподозрении. Вы согласны? Клим молчал. Вы согласны? вновь спросила она. Позвольте ещё вопрос. Конечно. Вы сказали, что мистер Эшби первым бросился к кабинету, так? Ну да. А что он сказал при этом? Он прошептал, что кто-то ходит за дверью и что надо выяснить, кто там. Получается, что Джозеф вышел из комнаты сначала лишь для того, чтобы узнать, кто подслушивает вас за дверью, и вы пошли за ним. Верно? Точис, вы услышали топот на лестнице, так? Да. А уж потом, увидев, что дверь в кабинет открыта, вы зашли туда и, обратив внимание на открытый сейф, позвали на помощь. Верно? Абсолютно. Но вы так и не ответили на мой вопрос насчёт Джозефа. Он выпадает из числа подозреваемых. Нет? Ну почему? Потому что сначала он мог проникнуть в кабинет, вскрыть сейф, спрятать тетради в самом кабинете, допустим, под портьерами, а лишь потом постучать в вашу комнату, и вы впустили его. А дальше он шепнул вам, что кто-то якобы подслушивает вас под дверью и вышел первым. Вы за ним Неизвестный человек сбежал по лестнице, обнаружилась открытая дверь кабинета и пустой сейф. Вы стали звать на помощь. А позже, воспользовавшись суматохой в кабинете профессора, он незаметно вынес записи. — Я устала. Давайте присядем на скамейку. — Хорошая идея. Вы позволите закурить? — усевшись рядом, осведомился Ардашев. — Курите. У вас какие-то странные сигаретки. Они длиннее наших. Никогда такие не встречала. Это русские сигаретки. У нас их называют папиросы. Папиросы! Как интересно звучит! Черная туча медленно надвигалась с севера. Она накрыла собой уже половину лужайки. Подул ветер. Зашумев листво, и закачались верхушки вязов. Они сидели молча. Докурив папиросу, Клим убрал её в карманную пепельницу. "Как же здесь красиво", тихо выговорила она, и, повернувшись к Кордашеву, пролепетала: "Надеюсь, я не вхожу в число ваших подозреваемых. А если позволите, я отвечу, положившись не на логику рассуждений, а возьму пример с вас и задействую интуицию". Так вот, она мне говорит, что столь очаровательная дама не должна быть убийцей. А вы в самом деле находите меня очаровательной? Признаюсь, от вас трудно отвести взор, мадам. Отменяй ли моих украшений? Ну я ведь заметила, как вы рассматривали тетрактис Пифагора на похоронах. Точно пытались посчитать, сколько на нём бриллиантов. Она подняла вуаль и тоном строгой госпожи велела: Поцелуйте меня. Клим ещё не успел осмыслить просьбу, как прямо из кустов послышался мужской голос. "Вивиан, дорогая, вот ты где. А я уже начал беспокоиться. Подаю ужин". Миссис Пирсон быстро опустила вуаль и поднялась. Перед Дардашевым возник тот самый квакер, которого он мысленно назвал пастором. В руках он держал зонт. "Позвольте представиться, Том Крук". Я, кузен Вильям. В общем, приятно, сэр, Климер Рдашев. Мистер Рдашев помогает полиции отыскать убийцу Генри. Перед смертью, как мне поведал инспектор, Генри попросил его об этом, пояснила миссис Пирсон. Очень похвально. Позвольте пожать вам руку. С большим удовольствием, мистер Крук. Ну что ж, пора на ужин. А вы составите нам компанию? Пожалуй, посижу ещё немного. Собирается дождь, а перед ним всегда легче дышится. "Но у вас нет даже зонта", обеспокоенно выговорил пастор. "Вы же промокнете". "Ничего страшного. В таком случае возьмите мой. Мы успеем оказаться под крышей ещё до того момента, пока на землю упадёт первая капля. Не беспокойтесь". "Я настаиваю, иначе мы никуда не пойдём". Благодарю вас, мистер Крук. Вы очень любезны. Не стоит благодарностей. И встретимся на ужине. С большим удовольствием, сэр. Ардашев выкурил ещё одну папиросу и заметил, что большая чёрная туча приняла очертания чернильной кляксы. Только вместо бумажного листа вокруг белело небо, а внизу простиралась зелёная лужайка. Пошёл дождь. Клим открыл зонт. Капли падали с такой скоростью, что больше походили на длинные ручейки нити, спущенные на землю небесным веретеном. Скамейка намокла. Студент поправил караватку, поднялся и зашагал к замку по красной кирпичной крошке, пропускающей влагу и совсем не пачкающей обувь. Из головы не выходили слова миссис Персон. Я ведь заметила, как вы рассматривали тетрактис Пифагора на похоронах. Точно пытались посчитать, сколько на нём бриллиантов. Тетрактис Пифагора, повторил про себя Ордашев. Тетрактис Пифагора.